18 «А что мы вообще можем изготовить?» — спросил я, откидывая очередной блок из кучи мусора, которая, как мы предположили, закрывала проход в следующее жилое помещение. Остальной валяющийся хлам мы уже разобрали и все найденное сложили в центр комнаты. К слову, наш счет теперь составлял 220 очков. А вот окно заколотили лишь на нижнюю половину. Уж больно стало темно, когда мы попробовали пристроить следующую вырванную из пола доску. Учитывая ограниченное количество топлива, решили пока ставить так. «Из того, что я вижу, самое очевидное — оружие». Сергей сидел на корточках и перебирал найденные детали. «Два арбалета, как минимум. Правда, проблема со стрелами. Могу сделать так, что они крупными гвоздями будут бить, но слабее, и точность будет не та». «Там кусты на улице были, ветки прямые и длинные, как раз для стрел подойдут», — сообщил Влад и, подцепив ломом кусок блока, отодвинул его в сторону. «Отлично!» — Сергей улыбнулся и отложил нужные детали. «Дубину еще могу сделать и для большего урона теми же гвоздями усилить. Пару копий боевых и несколько метательных попроще. Щиты самые простые, помогут только от такого же примитивного оружия». «Одежду укрепить сможешь?» «Ну, я могу сделать элементы, но их надо будет вшить. Умеет кто?» «Никто не умел». «А по воде что?» «Я так понимаю, речь об очистке снега. то два варианта — или примитивный фильтр, или нормальную систему выпаривания. В принципе, для последнего уже всё есть. Банки, кастрюли, резина — те трубки, что только что нашли. Ну и другая мелочёвка». «Снега только нет», — усмехнулся Колян, отбрасывая булыжник. «Во, проход!» Действительно, из-под завалов показался наличник двери. «С арбалетов начать!» Сергей посмотрел на меня. «Сделай пару копий, потом дубину на случай, если кому надо будет по башке сильно треснуть. Арбалет на подручном мусоре типа гвоздей. Дальше будет видно». «Хорошо!» Довольный техник приступил к изготовлению заказа. «Передохните!» Колян посмотрел на нас с Владом. «А то или убьетесь, или будете никакими, когда дверь откопаем. А там наверняка еще кто-то есть». «Тоже верно». Я откинул очередной камень и с трудом выпрямился. «А пока мы потестим, что у Сергея получается». «Готово!» Колян довольно расправил плечи и указал на дверь, на расчистку, доступа к которой понадобилось больше двух часов. «Я, кстати, вполне норм. Мышцы забил, конечно, но терпимо». отлично Я еще раз взмахнул достаточно удобным компьем, сделанным из ручки от швабры и какого-то обломка, и подошел к двери. «Заперто?» «Ага!» «И там реально кто-то есть», — добавил Влад. «Похоже, пара собачка, еще кто-то помедленнее и покрупнее». «Я тут отмычку из проволоки сделал», — сообщил Сергей. «Давай попробуй открыть». «Хорошо, Колян, бери дубину. Влад, ты арбалет и стой сзади. Сергей, как откроешь, уходи» тебя точно терять нельзя мужчина склонился над замком и через две минуты он щелкнул колян протянул руку и нажал на ручку дверь со скрипом открылась а в следующее мгновение в щель воткнулась оскаленная морда мы ждали такого поворота и поэтому первый удар нанес я роль может и не та Но навык владения и моща никуда не делись, и наконечник пронзил пасть. По телу первой мёртвой твари бросилась и почти ворвалась в комнату вторая. Но молот тут же опустил дубину на её затылок, и она мгновенно затихла. И тут тяжёлые шаги услышали все. «Влад первый!» — крикнул я, и в эту же секунду дверь распахнулась. Перед нами предстал двухметровый, мускулистый, человекоподобный мутант. О том, что он мутант, говорило две его головы и раздвоенные длинные языки. Арбалет щелкнул, и большой гвоздь угодил в одну из голов. Монстр взревел, но не от боли. Гвоздь отскочил, от ярости, и бросился на меня. К этому мы тоже были готовы. Я отпрыгнул а за дверным косяком невидимый для противника колян, широко размахнувшись, опустил дубину на ближайшую голову. Раздался хруст, дубина сломалась, но и в голове образовалась глубокая вмятина. Правда, мозг оказался в другой, или монстру он был попросту не нужен. Как бы там ни было, противник, лишь слегка качнувшись, продолжил ломиться ко мне. Я снова отскочил и ударил копьем. Раздался треск. «Это отломился наконечник моего оружия». М да «По счастью, других врагов не было, и дальше мне просто пришлось сделать два круга по комнате, пока Колян, наконец, не подловил момент и не опустил крупный обломок бетонного блока на вторую голову». «Опыта не дают ни хера!» — раздосадованно буркнул молот и пнул труп поверженного врага. «Еще и оружие все переломали!» — тоже расстроился Влад. «Это ерунда!» махнул рукой Сергей, уже колдующий над обломками. «Копье починю, дубину новую сделаю. Пока ломом бейте». «Все готовы». Колян забрал у Влада лом и кивнул в сторону открытой двери. «Да». Я приготовил копье и пошел следом за другом. Больше врагов во втором помещении не оказалось, а само оно представляло собой десятиметровую кухню с еще одним окном. Также тут имелся маленький санузел, Но виду отсутствия воды, пользы от него не было. «В этом испытании опять хоббиты в пролёте», — усмехнулся Влад, открывая примятую дверцу холодильника. «Блин, похоже, нам повезло, что в доме минус, иначе тут всё бы тухлятины провоняло». «Может, хоббитам в компенсацию маленького роста ружьё ещё в подвале подогнали?» — предположил Колян. «Что-то, когда снежки играли, ни хрена не подогнали, или подогнали, но им не помогло». Зоид, заткнув нос рукой, проводил инспекцию внутреннего холодильника. «Три банки с фасолью и одна с тудцом. Остальному звезда». «Доставай, и больше его не открываем». «В нем могут быть полезные детали», — раздался голос Сергея из соседней комнаты. «Значит, вытащим». Я указал на многочисленные полки. «Колян и я разбираем хлам тут, Влад в туалете. Потом думаем, что дальше делать». Итого 720 очков. Вот такой результат мы имели, когда в следующий раз собрались в центре комнаты. Столько набралось вовсе не потому, что мы нашли так много полезного. Просто, как оказалось, за крафт тоже дают очки. По одному разу за вещь. То есть сразу же пришедшую на ум идею мастерить копья, разбирать их и снова собирать, пришлось с сожалением откинуть. «С учётом деталей из холодильника и стиральной машинки я за пару часов без проблем соберу очень хорошую систему выпаривания. Осталось только добыть снег», — сообщил Сергей. «Надо было перед тем, как забивать окно на кухне, вылезти в него и набрать хоть немного», — вздохнул Влад. «Пить реально уже сильно хочется». «Декаппарат «Да не готов ещё. Что бы ты с ним делал?» — удивлённо спросил я и указал на одно из изготовленных техникам приспособлений. «А это что?» «Это еще не готово. Будет типа капкана. Под окном можно поставить. Кстати, где мне тиски установить? С ними быстрее пойдет». «Да сам смотри. Если сумеешь в подвале на нижних ступенях с края закрепить, то лучше там. Меньше шума, меньше незваных гостей. Темноват, правда, будет». «Нормально!» — техник сразу же схватил тиски и пошел к спуску в подвал. «Какой режим питания установим? экономия или жрем, пока есть?» Спросил Влад, указывая на стоящие у стены запасы еды. Запасы, к слову, чрезвычайно скромные. Те три банки с фасолью и одна с тунцом, что Влад нашел в холодильнике, и две пачки с макаронами, которые без налаженной системы очистки воды мы могли только грызть. «Да тут не сэкономишь особо. Пожал я плечами. Предлагаю две банки фасоли сразу сожрать, чисто чтобы желудки не ныли, а дальше уже прикидывать после того, как расширим наше владение». «Согласен!» — Колян сразу же вскочил и пошел за едой. «Что дальше? Роинг к предполагаемому входу или на второй лезем?» Влад указал на расположенный в потолке люк. «По моему мнению, надо сначала с домом закончить!» Раздался из подвала голос Сергея. «За дверью вряд ли будет еда, по крайней мере, поблизости. А вот враги запросто прийти могут, тем более днем сказали не выходить. Я думаю, к тому времени, когда мы ее раскопаем, нужно установить как минимум пару ловушек, А еще есть идея, когда проберемся на второй этаж, сделать там основную базу. В случае угрозы сможем убрать веревку и спрятаться там». «Толково!» — Колян зачеркнул ложку промерзшей фасоли и с сомнением посмотрел на нее. «Огонь пора разводить. Нормально без этого не пожрать. Да и холодно реально. Не хватало еще воспалений легких подхватить». «Тех дров, что есть, надолго не хватит». Влад оценивающе посмотрел на груду деревянных обломков, которые, кроме как в печь, ни на что не годились. «Если топить без фанатизма, часов на двенадцать максимум». «Ну и что теперь? Сидеть и смотреть на них?» «Да я просто сказал». «Сергей, разожжёшь печь». «Конечно, уже всё подготовил». Как всегда, открытый для новых впечатлений мужчина выскочил из подвала и показал нам дощечку и палочку, которые вскоре должны были принести нам огонь. Вообще были понятные опасения, что дым из трубы укажет, что в доме кто-то есть. Но после короткого обсуждения мы пришли к выводу, что без тепла нам хана, а то, что мы здесь, вероятно, и так известно всем. Ладно, а пока мы должны построить постамент, с которого Колян дотянется и сможет открыть вход на второй этаж. Да в нем смысла особого нет. Колян уже стоял под люком и осматривал его. Тут метра три всего, а он, похоже, не заперт. В принципе вы меня просто можете за ноги поднять а вдруг кто ломанется ну и хорошо распахнем люк отскочим в сторону а они пусть падают вниз мы еще острые куски блоков положим чтобы им было <if you're in trouble> удобнее давай так согласился я так как и сам не испытывал никакого желания таскать тяжести сергей подожди по каспечью да тут уже все готово мужчина показал на лежащие в буржуйке дрова — Только огонёк поднести. — Тогда поехали. Точно под люком мы выложили маленькую горку острых обломков. Затем с Владом встали по обе стороны от неё и подняли Коляна за ноги. — Не заперто! — молот ломом аккуратно приподнял крышку. — И нет вроде никого. — Я тоже ничего не слышу, — подтвердил Влад. — Такого не может быть, — ухмыльнулся я. — На счёт три открывай. Два. Три. Колян толкнул крышку люка, и мы тут же спустили его на пол и рассредоточились по комнате. Сверху раздался многоголосый визг, а через мгновение в образовавшийся проем ринулись летучие мыши. Тут больше подходила ударная техника, и я сразу перехватил копье так, чтобы использовать его как дубину. По счастью, мыши оказались довольно крупными, и, мешая друг другу, к нам влетали по одной. «Да!» — заорал Колян, и будто бейсбольный битый ударил первую. Попал точно, и через мгновение та шмякнулась о стену. «Тачдаун!» «Это из другой игры!» — заржал Шизоид и с хрустом опустил копье на голову второй зубастой твари. «Какая разница?» Мышей оказалось одиннадцать. И мы справились с ними, не получив ни царапины. Правда, опять отломился наконечник одного из копий. «Какие-то они ненадежные», — расстроенно повернулся я к Сергею. «Ну, извини». Он пожал плечами и, расположившись на полу, принялся быстро вращать палочку, добывая огонь. «Подсадите!» Колян раскидал так и не пригодившиеся осколки и уже стоял под люком. «Мы подсадили» и он сначала засунул в проем копье, а потом осторожно голову. «Чисто! Это последний этаж, двухскатная крыша! Ну или как она там называется? В деревнях дома специально с такими делают, чтобы божками потом об нее биться!» Молот исчез в люке, а вскоре оттуда упала веревка. Чисто это он имел в виду, что нет врагов. А так на втором этаже было очень грязно, и весь пол покрывали продукты жизнедеятельности колонии летучих мышей. «Спать я тут не буду», — поморщился Влад, тщательно выбирая, куда поставить ногу. «А вот и зря!» — засмеялся Колян. «Здесь теплее будет». «Надо бы убраться, пока здесь всё не растаяло и не начало вонять». Я взглянул, оглядывая фронт работ. «Я сразу пас. Мне еще проход на улицу разбирать», — расправив плечи, заявил молот. «Я вещи буду изготавливать», — донесся снизу голос довольного Сергея. «Я буду в скрытности стоять и руководить», — усмехнулся я, глядя на Влада. «Так что только ты остаешься». «Ага, сейчас», — оскалился тот. «Вдвоем будем работать. Надо только быстренько обыскать тут все и окна забить. На улице, кстати, темнеть, похоже, начинает». Второй этаж состоял из одной большой комнаты, и обыск усложняла лишь покатая крыша. И, как правильно изначально предположил Колян, мы достаточно регулярно задевали ее головами. Добычей стали разнообразные детали. Две пачки гречки, три банки тушенки, но в основном, конечно, дрова, на которые мы планировали пустить многочисленные тумбочки и полки. — Во! Тут любили в теннис играть! Колян открыл дверцы в небольшом шкафу. И там оказалось аж четыре ракетки. «Если там ракетки!» — крикнул снизу Сергей. «То из них можно снегоступы сделать!» «Точняк!» — обрадовался я и, схватив добычу, скинул ее вниз. «Я тут подумал, там же реально снег на улице!» Влад повернулся ко мне. «Как вообще будет работать скрытность, если ты будешь следы оставлять?» «Откуда я знаю?» — пожал плечами я. «Разберемся по ходу дела». Тем временем дом начал наполняться запахом горящего дерева. Мы быстро забили оба окна на втором этаже, тоже оставив сверху щели и, согласно предварительной договоренности, занялись делами. Колян — разбором завала, предположительно ведущего на улицу, Сергей — крафтом, а мы с Владом, как самые пока бесполезные, — уборкой. «Вроде все», — всматриваясь в пол, пробормотал Влад. «Снежком потом почистим, и норм». Да и все равно не видно ни хрена. Пошли вниз. На улице уже полностью стемнело. К тому же мы до конца заколотили все окна, так что единственным источником света теперь был тусклый огонь в буржуйке. По счастью, вытяжка работала хорошо, и риска угореть не было. Да и наша прокачанная устойчивость к условиям окружающей среды и сопротивление ядам легко справлялись. Мы разогрели фасоль и тушенку и, наконец, поели. К сожалению, полностью утолить голод не удалось. «Аппарат по очистке воды готов!» — сообщил Сергей, указывая на устройство, состоящее из нескольких емкостей, соединенных трубками. «Снег нужен?» «Мне минут пять осталось!» Колян кивнул на небольшую гору мусора у двери. «Специально оставил, чтобы если кто вломится, сход бы не забежал!» «Ну, приступай тогда! Как он закончит, Влад, начинай слушать, что снаружи. А пока, Сергей, показывай все, что есть!» «Ничего не слышно», — прошептал Влад, а потом поднял арбалет и осторожно отошел от двери. Моя роль подразумевала какую-то степень невидимости, ну или, по крайней мере, неприметности. Как это работало, мы не знали, но выходить из дома первому выпало именно мне. Я отодвинул засов и, несколько раз глубоко вздохнув, вышел наружу и оказался на крыльце. Темень, туман и снег. Ни хрена не видно уже через четыре метра. Сзади послышались осторожные шаги. Это следом вышел молотый шизоид. «Вон там какой-то силуэт!» Едва слышно прошептал Влад и указал пальцем. «Метров тридцать. На медляде похож. Только побольше». Как мы заранее договорились, кроме потенциально опасных объектов, шизоид ничего озвучивать не будет, а просто запомнит, чтобы рассказать потом. Постояв с минуту, я старался идти как можно тише, подошел к ступеням крыльца и спустился в снег. Чуть выше, чем по колено. Копьё в руке заменило первое ведро. Оно было очень грязным, и сначала, стараясь не шуметь, я его почистил, а только потом набрал снег и передал каляну Достал второе и повторил. Всего у нас было таких три, и в итоге они благополучно с горкой наполнились снегом и перекочевали внутрь дома. Влад кивнул, подтверждая, что всё спокойно, и я сразу же решил протестировать сделанные из ракеток снегоступы. Кстати, система теперь считала их за обувь и из-за изготовления подгнала аж 70 очков. Нормально. Следы, конечно, оставляют, но погружаешься в снег не больше, чем на 5 сантиметров. такс с Стремно тут, но надо выжать из выхода максимум. Мало ли, в следующий раз те неведомые и невидимые для меня зверушки будут пастись у самой двери. Я махнул рукой Владу, и он тоже осторожно спустился с крыльца. «Пока всё по-прежнему», — шепнул он, подойдя ко мне. «Давай, ищи что-нибудь полезное. Ничего не вижу, кроме деревьев и тех кустарников с длинными ветками, но до них метров десять». «Пойдём за угол заглянем», — скомандовал я и крепче сжал копьё. Мы прошли несколько метров и снова остановились. «Погоди», — Влад поднял руку, всматриваясь в темноту. «На пределе видимости, вроде дом. Метров сорок, наверное, может, пятьдесят. Новых монстров не видно». хорошо плана... Шизоид кивнул и остался на стрёме. Я же осторожно двинул вдоль стены нашего убежища. Ещё заколачивая окно на кухню, мы видели, что под ним валяется набитый чем-то мешок. Разумеется, нам стало очень интересно, что в нём. Каждые два шага я останавливался, прислушивался и оборачивался к Владу. Он давал знак, что всё в порядке, и я двигался дальше. Вскоре друга скрыл плотный туман. И в эту секунду я почувствовал себя очень одиноким. Вроде до него всего несколько метров, но ощущение, будто нас разделяет безграничная пустота. Сразу же стало казаться, что клубящаяся вокруг тьма полна готовыми к атаке монстрами, ждущими, пока я отойду дальше от входа. Сердце забилось сильнее, и, сдавливая внутренности в животе, стали прорастать зерна паники. «Так, стоп!» «Во-первых, если верить взятой роли, у меня скрытность. И, по идее, меня хрен просто так заметишь. Во-вторых, Влад следит за мной и, случись что, крикнет. И, в-третьих, я не какой-то там слабый нуб первого уровня. Даже без магии и особенностей я многое могу. У меня огромные для уровня червоточины статы и навыки». Шизоид. «Что застрял?» «В-четвертых, есть чат». Ростки паники засохли и стали удобрением моей решительности, и я значительно увереннее зашагал дальше.